Глава 5. Когда мы остались одни, я прежде всего сделал третью попытку приподняться с песка. Мистер Фрэнклин остановил меня. «В этом страшном месте есть одно преимущество», — сказал он. «Мы здесь одни. Не вставайте, Беттередж. Я должен сказать вам кое-что». Покуда он говорил... Я смотрел на него и старался найти сходство с мальчиком, которого помнил в мужчине, находившемся передо мною. Мужчина сбил меня с толку. Как я не смотрел, я так же мало мог бы узнать румяные щёчки мальчика, как и его детскую карточку. Цвет лица мистера Фрэнклина сделался бледным, а нижняя часть лица покрылась к моему величайшему удивлению и разочарованию — Кудрявой каштановой бородкой с усами. Его живая развязанность была очень приятной и привлекательна, я с этим согласен, но она не могла сравниться с его прежней непринужденностью обращения. Что еще хуже, он обещал сделаться высоким и не сдержал обещания он был гибок, встроен и хорошо сложен, но ни на крошечку, не выше среднего роста. Словом, он совершенно обманул мои ожидания. Годы не оставили в нем ничего прежнего, кроме светлого, прямого взгляда глаз. В этом я опять узнал нашего милого мальчика и этим заключил свои исследования. «Добро пожаловать в родное местечко, мистер Фрэнклин», — сказал я. «Тем приятнее видеть вас, что вы приехали несколькими часами ранее, чем мы ожидали». У меня была причина приехать раньше, мистер Беттерич, ответил мистер Фрэнклин. Я подозревал Беттерич, что за мной следили и подстерегали меня в Лондоне три или четыре дня, и я приехал с утренним, а не с последним поездом, потому что мне хотелось ускользнуть от одного иностранца мрачной наружности. Слова эти чрезвычайно удивили меня. В голове моей промелькнуло как молния мысль о трех фокусниках и о предположении Пенелопы, что они намерены нанести какой-то вред мистеру Фрэнклину Блэку. «Кто следил за вами, сэр, и почему?» — спросил я. «Расскажите мне о трех индусах, которые были у вас сегодня», — продолжал мистер Фрэнклин, не обращая внимания на мой вопрос. «Может быть, Бетридж. «Мой иностранец и три фокусника окажутся друг другу сродни». «А как вы узнали о фокусниках, сэр?» — спросил я, отвечая на вопрос вопросом. «Я осознаю, что это был очень дурной тон. Но ведь вы не ожидаете многого от бедной человеческой натуры, не ожидаете же многого и от меня». «Я видел Пенелопу», — продолжал мистер Фрэнклин, — «и она рассказала мне». Ваша дочь обещала сделаться хорошенькой, Беттеридж, и сдержала свое обещание. У Пенелопы маленькие уши и маленькие ноги. Разве покойная миссис Беттеридж обладала этими неоцененными преимуществами? Покойная миссис Беттерич обладала множеством недостатков, сэр, сказал я. Один из них, если вы позволите упомянуть о нем, состоял в том, что она никогда ничем. Не занималась серьезно. Она скорее походила на муху, чем на женщину. Она не могла остановиться ни на чем. Она пришлась бы как раз по мне, заметил мистер Фрэнклин. Я также не останавливаюсь ни на чем, Беттеридж. Вы сделались еще остроумнее прежнего. Ваша дочь упомянула об этом, когда я расспрашивал ее подробно о фокусниках. Батюшка вам все расскажет, сэр. Он удивительный человек для своих лет и выражается бесподобно. Собственные слова, Пенелопы. При этом она божественно покраснела. При всем моем уважении к вам, я не удержался от того, чтобы... Впрочем, это пустяки. Я знал ее, когда она была ребенком, и она не сделалась от этого для меня хуже. Будем говорить серьезно. Что делали тут фокусники? Я был не совсем доволен своей дочерью не за то, что она позволила мистеру Фрэнклину поцеловать себя — мистеру Фрэнклину это дозволено, но за то, что она заставила меня повторять эту глупую историю. Однако делать было нечего. Пришлось снова пересказывать все обстоятельства. Веселость мистера Фрэнклина пропадала по мере того, как я говорил. Он сидел нахмуре в брови и дергая себя за бороду. Когда я кончил, он повторил два вопроса, которые главный фокусник задал мальчику, вероятно, для того, чтобы хорошенько запечатлеть их в своей памяти. «По этой дороге, а не по другой, приедет сегодня англичанин. Имеет ли англичанин это при себе?» «Я подозреваю», — сказал мистер Фрэнклин, вынимая из кармана маленький запечатанный пакет, «что это значит вот что» это бетеридж значит знаменитый алмаз дяди моего гернкастла великий боже сэр вскричал я как к вам попал алмаз нечестивого полковника нечестивый полковник в завещании своем отказал этот алмаз в подарок кузине моей рэйчел в день ее рождения ответил мистер френклин а мой отец как душеприказчик нечестивого полковника, поручил мне привести его сюда. Если бы море, тихо плескавшееся по зыбучему песку, вдруг превратилось перед моими глазами в сушу, сомневаюсь, удивило ли бы меня это более, чем слова мистера Фрэнклина. «Полковник отказал алмаз мисс Рэчел?» — воскликнул я. «А ваш отец, сэр, душеприказчик полковника?» «Ну, готов биться об заклад на что угодно, мистер Фрэнклин, что ваш отец не захотел бы дотронуться до полковника даже щипцами!» «Сильно сказано, Беттередж?» «Что дурного можно сказать о полковнике? Он принадлежал к вашему времени, не к моему. Расскажите мне, что вы знаете о нем, а я расскажу вам, как отец мой сделался его душеприказчиком и еще кое о чём». «Я сделал в Лондоне некоторые открытия по поводу моего дяди Герн Касла и его алмаза, которые кажутся мне не совсем благовидными. И я хотел бы знать, подтверждаете ли вы их? Вы назвали его сейчас нечестивым. поищите к вашей памяти, старый друг, и скажите мне, почему. Видя, что он говорит серьезно, я рассказал ему все, что знал». Вот сущность моего рассказа, приводимая здесь единственно для вас. Будьте внимательны, а то вы совсем собьетесь с толку, когда мы зайдем подальше в этой истории. Выкиньте из головы детей, обед, новую шляпку и что бы там ни было. Постарайтесь забыть политику, лошадей, биржевой курс в Сити и неприятности в вашем клубе. Надеюсь, вы не рассердитесь на мою смелость, Я пишу это только для того, чтобы возбудить ваше внимание, любезный читатель. Боже, разве я не видел в ваших руках величайших авторов, и разве я не знаю, как легко отвлекается ваше внимание, когда его просит у вас книга, а не человек? Я упоминал выше об отце Миледи, старом лорде с крутым нравом и длинным языком. У него было всего-навсего пять человек детей. Сначала два сына, потом, после довольно долгого времени, жена его опять сделалась беременна, и три молодые девицы появились на свет одна за другой так скоро, как только позволила эта природа. Моя госпожа, как уже было упомянуто, была самая младшая и самая лучшая из трех. Из двух сыновей старший, Артур, наследовал титул имени отца. второй. Высокородный Джон получил прекрасное состояние, оставленное ему одним родственником, и определился на военную службу. Дурна та птица, которая пачкает свое собственное гнездо. Я считаю благородную фамилию Герн Каслов своим гнездом и почту за милость, если мне позволят не входить в подробности о высокородном Джоне. Я глубоко убежден, что это один из величайших негодяев, когда-либо существовавших на свете. Он начал службу с гвардейского полка. Он должен был уйти оттуда прежде, чем ему миновало 22 года. Умолчу, по какой причине. Слишком большая строгость в армии была не по силам высокородному Джону. Он отправился в Индию посмотреть, так же ли там строго и понюхать пороху. Что касается храбрости, то надо отдать ему справедливость, он был смесью бульдога, боевого петуха и дикаря. Герн Кастл участвовал во взятии серинга Серингопатама. Вскоре после этого он перешел в другой полк, а впоследствии и в третий. Тут он был произведен в полковнике, получил солнечный удар и вернулся в Англию. Он приехал с такой репутацией, что перед ним заперлись двери всех его родных. Миледи, только что вышедшая замуж, первая объявила, с своего мужа, что ее брат никогда не войдет к ней в дом. Запятнанная репутация полковника заставляла людей избегать его. Но мне надо здесь упомянуть только об одном пятне, связанном с алмазом. Говорят, что он, несмотря на свою смелость, никому не признавался, каким путем завладел этой индийской драгоценностью. Он никогда не пытался продать алмаз, не нуждаясь в деньгах и, опять надо отдать ему справедливость, не дорожа ими. Он никому его не дарил и не показывал ни одной живой душе. Одни говорили, будто он опасается, как бы это ни навлекло на него неприятности от начальства. Другие — Не знавшие натуру этого человека утверждали, что если он покажет алмаз, это может стоить ему жизни. В последних слухах может статься есть доля правды. Было бы несправедливо назвать его трусом, но это факт, что жизнь его два раза подвергалась опасности в Индии, и все твердо были убеждены, что лунный камень тому причиной. Когда полковник вернулся в Англию, и все начали его избегать, это опять-таки было приписано лунному камню. Тайна жизни полковника мешала ему во всем. Она изгнала его из среды соотечественников. Мужчины не пускали его в свои клубы. Женщины, а их было немало, на которых он хотел жениться, отказывали ему. Друзья и родственники вдруг делались были за руки встречаясь с ним на улице. Другие в таких затруднительных обстоятельствах постарались бы оправдаться перед светом, но уступить, даже когда он не прав и когда все общество восстало против него, было не в привычках высокородного Джона. Он держал при себе алмаз в Индии, желая показать, что не боится быть убитым. Он оставил при себе алмаз в Англии, желая показать, что презирает общественное мнение. Вот вам портрет этого человека, как на полотне. Характер, шедший всему наперекор, и лицо, хотя красиво, но с дьявольским выражением. Время от времени до нас доходили о нём самые различные слухи. Рассказывали, будто он стал курить опиум и собирать старые книги, будто он производит какие-то странные химические опыты. Будто он пьянствует и веселится с самыми низкими людьми в самых низких лондонских трущобах. Как бы то ни было, полковник вел уединенную, порочную, таинственную жизнь. Один раз, только один раз после его возвращения в Англию я сам видел его лицом к лицу». Года за два до того времени, о котором я теперь пишу, и года за полтора до своей смерти, полковник неожиданно приехал в дом к Миледи в Лондоне. Это было в день рождения мисс рэчелл 21 июля, и в честь этого дня по обыкновению собирались гости. Лакей пришел сказать мне, что какой-то господин желает меня видеть. Войдя в переднюю, я нашел полковника, похудевшего, Состарившегося, изнуренного и оборванного, но по-прежнему дерзкого и злого. Ступайте к моей сестре, сказал он, и доложите, что я приехал пожелать моей племяннице много раз счастливо встретить этот день. Он уже несколько раз пытался письменно примириться с меледи, только для того а я твердо в этом убежден, чтобы сделать ей неприятность. Но к нам в дом он приехал в первый раз. У меня вертелось на языке сказать ему, что у Миледи гости, но дьявольское выражение его лица испугало меня. Я пошел передать его поручение и по собственному его желанию оставил полковника ждать ответа в передней. Слуги таращили на него глаза, стоя поодаль, как будто он был ходячей разрушительной машиной, начиненной порохом и ядрами, каждую минуту способной произвести между ними взрыв. Меледи также обладает, крошечку не более, фамильной горячностью. «Скажите полковнику Гернкастлу», сказала она, когда я передал ей поручение ее брата, «что мисс Верендер занята». А я не хочу его видеть. Я старался уговорить Миледи дать ответ повежливее, зная, что полковник не поклонник той сдержанности, которой вообще подчиняются джентльмены. Совершенно бесполезно. Фамильная горячность тотчас обратилась на меня. «Когда мне нужен ваш совет?» — сказала Миледи. «Вы знаете, что я сама спрашиваю его. Теперь я вас не спрашиваю». Я пошел вниз с этим поручением, взяв на себя смелость передать его в новом и исправленном виде. «Миледи и мисс Рэчел сожалеют, что они заняты, полковник, — сказал я, — и просят извинить за то, что они не будут иметь чести видеть вас». Я ожидал от него вспышки даже при той вежливости, с какой я передал ответ Миледи. «К удивлению моему, ничего подобного не случилось». Полковник испугал меня, приняв это с неестественным спокойствием. Глаза его, серые, блестящие, с минуту были устремлены на меня. Он засмеялся, не громко, как другие люди, а про себя, тихо и страшно зло. — Благодарю вас, Беттередж, — сказал он. — Я буду помнить день рождения моей племянницы. С этими словами он повернулся и вышел из дома. Когда через год снова наступил день рождения мисс Рэчел, мы услышали, что полковник болен и лежит в постели. Полгода спустя, то есть за полгода до того времени, о котором я теперь пишу, меледи получила письмо от одного весьма уважаемого пастора. Оно сообщало ей о двух удивительных семейных новостях. Во-первых о том, что полковник простил своей сестре на смертном одре, во-вторых, о том, что простил он и всем другим и принял весьма назидательную кончину. Я сам, несмотря на епископов и пасторов, имею нелицемерное уважение к церкви, но я убежден, что высокородный Джон постоянно находился во власти дьявола и что последний гнусный поступок в жизни этого гнусного человека состоял в том, с позволения вашего сказать, что он обманул священника. Вот сущность моего рассказа мистеру Фрэнклину. Я заметил, что он слушает все более внимательно по мере продолжения рассказа, и что сообщение о том, как сестра не приняла полковника в день рождения его племянницы, по-видимому, поразило мистера Фрэнклина, словно выстрел, попавший в цель. Хотя он в этом и не сознался, я увидел довольно ясно по его лицу, как это растревожило его. «Вы рассказали все, что знали, Беттередж», — заметил он. «Теперь моя очередь». «Но прежде чем рассказать вам, какие открытия я сделал в Лондоне и каким образом был замешан в это дело с алмазом», Мне хочется знать следующее. По вашему лицу видно, мой старый друг, что вы как будто не совсем понимаете, какой цели ведет наше совещание. Обманывает ли меня ваше лицо? «Нет, сэр», — ответил я. мое лицо, по крайней мере, в данном случае говорит правду». «Ну так я постараюсь», — сказал мистер Фрэнклин, «убедить вас разделить мою точку зрения, прежде чем мы пойдем далее». Я усматриваю три очень серьезных вопроса, связанных с подарком полковника в день рождения моей кузины Рэчел. Слушайте меня внимательно, Беттередж, и пересчитывайте по пальцам, если это поможет вам, — сказал мистер Фрэнклин, находя некоторое удовольствие в показе своей собственной дальновидности, что хорошо напомнило мне те прежние времена, когда он был мальчиком. Вопрос первый. Был ли алмаз полковника предметом заговора в Индии? Вопрос второй. Последовал ли заговор за алмазом полковника в Англию? Вопрос третий. Знал ли полковник, что заговор последовал за алмазом, и не с умыслом ли оставил он в наследство неприятности и опасность своей сестре через ее невинную дочь? Вот что хочу я узнать, Беттередж. Не пугайтесь. Хорошо ему было предупреждать меня, когда я уже перепугался. Если он прав, в наш спокойный английский дом вдруг ворвался дьявольский индийский алмаз, а за ним заговор живых мошенников, спущенных на нас мщением мертвеца. Вот каково было наше положение, открывшееся мне в последних словах мистера Фрэнклина. Слыхано ли что-нибудь подобное? В девятнадцатом столетии, заметьте, век прогресса, в стране, пользующейся благами британской конституции. Никто никогда не слыхал ничего подобного, а, следовательно, никто не может этому поверить. Тем не менее, буду продолжать мой рассказ. Когда вы вдруг испугаетесь до такой степени, как испугался я, этот испуг почти неминуемо скажется на вашем желудке. И внимание ваше отвлечется, и вы начнете вертеться. Я молча заёрзал, сидя на песке. Мистер Фрэнклин приметил, как я боролся со встревоженным желудком или духом, если хотите, а это одно и то же, и, остановившись именно в ту минуту, когда он готовился начать свой рассказ, спросил меня резко, что такое с вами? Что такое было со мной? Ему я не сказал, а вам скажу по секрету. Мне захотелось закурить трубку и почитать Робинзона Круза.